Уже при входе в здание аэропорта генерал подозвал своего помощника. «Ну, что там эти акулы пера? «Собрались. Думает, что их появление станет для вас неожиданностью». «А всех обзвонили». «Обзвонили всех, но некоторых найти не удалось». «Ну, и кто им, доктор?» Пожал плечами генерал. «Пусть потом сами себя и упрекают». за нерасторопность. Стоило генералу и его свите войти в прохладное помещение аэропорта, как со всех сторон к ним бросились журналисты, оповещенные неведомыми, это им так казалось, информаторами о произошедших событиях. Они уже поджидали его именно здесь. Ибо те же самые информаторы намекнули им и о том, что Городнянский не станет задерживаться в Воронеже, а уже сегодня улетит в Москву. Господин генерал, несколько слов. Вечерние новости. Пару слов для нашей передачи. Господин генерал, новости Первого канала. Так, так, так. Вытянул внешне опешивший генерал перед собой руки. Не все сразу, а хотя... Капитан, организуйте нам что-нибудь. — Ну, вы понимаете. Капитан понимал и очень даже хорошо понимал. Так что в кустах оказался не просто рояль, а целый оркестр. Сопровождавшие генерала, сотрудники быстро подготовили импровизированную площадку для интервью. По странному совпадению, ею оказался ресторан аэропорта. Утром он, как обычно, открылся. но уже к обеду от чего то внезапно прекратила работу и вывесил на дверях табличку «Технический перерыв». Вот за его столиками и расселись журналисты, а на небольшую эстраду поднялся Городнянский, его заместитель и, к явному неудовольствию всех собравшихся, Жан Огнев. Звукоусилительная аппаратура ресторана работала, И на эстраде имелся свой микрофон. Еще один радиомикрофон передали корреспондентам. — Ну надо же! — удивился генерал. — Как это так быстро? — Ну ладно, что там у вас, господа? Только очень вас прошу, не все сразу. Три вопроса и передаете эстафету следующему. — У кого там микрофон? — Программа «Криминал». Виктор Мышляев. Поднялся с места счастливый обладатель указанного устройства. — Что вы можете сказать об этом новом дерзком преступлении имперца? Сидевший чуть в стороне огня встрепенулся, но генерал ответил первым. Покушение на судью было тщательно подготовлено и хорошо организовано. Помимо основной группы исполнителей был и второй эшелон. На улице стоял заминированный автомобиль. Дополнительной, а я даже бы сказал основной целью, являлось в данном случае руководство городского УВД. По сложившейся практике оно должно было прибыть на место преступления. Вот тут и... двести килограммов тротила хватило бы всем. Поэтому я и попросил городское руководство воздержаться от такого посещения. На место прибыл только начальник местного отделения полиции. «Вам удалось задержать покушавшихся лиц?» «Всех. Увы, не сразу. Мне были уверены в том, где и как произойдет покушение. Предполагалось, что преступник... Один?» «Ожидали одного. Так вот, предполагалось, что нападение произойдет по пути в кабинет судьи, либо непосредственно в кабинете». Известен был и временной отрезок — до одиннадцати часов. Исходя из этого, мы разместили группу захвата непосредственно в кабинете судьи. Правда, это оказалось сюрпризом для технического персонала суда и чуть было не привело к срыву операции. Группу захвата обнаружила уборщица и чуть было не вызвала полицию, но обошлось. — А как вышло? что погибли двое приставов и секретарь судьи?» Перехватил микрофон сосед Мышляева. «Представьтесь, Гарри Тевзадзе, телекомпания «Имэдди». E «Дело в том, что имперец никогда не трогал посторонних. Только в том случае, когда подвергался нападению он сам. Мы ожидали нечто вроде снайперского нападения. Поэтому наши люди в основном отрабатывали эту версию. — Ну да. Да и совсем другой расклад. Когда берут не покушавшегося, а реального убийцу, и срок другой, да и вес такого преступления несоизмеримый, а уж кого именно убили, уже не так важно. — То есть, если я вас правильно понял, ваши сотрудники проявили некомпетентность, не смогли предотвратить убийство невинных и беспомощных людей? «Это двое обученных и вооруженных приставов. Вы беспомощными их считаете?» Удивился генерал. «Хм, интересны у вас критерии оценки». «Наши сотрудники такого не допустили бы», — в запале возразил корреспондент. «А раз не смогли, значит, беспомощные. Вот когда имперец кого-нибудь у вас в и подстрелит, тогда и посмотрим». жестко отрезал Городнянский. — Следующий. Отпихнув грузину в сторону микрофоном, завладел очередной журналист. — Иван Кашкаев, Первый канал. Господин генерал. А самого имперца задержали? И вот тут с места вскочил Жан. — А кто вам сказал, что это был именно он? — Так, — показал корреспондент на него самого. — А вы-то здесь отчего? Переквалифицировались уголовного хроникера? Господин Огнев проявил гражданскую сознательность и вовремя сообщил об известном ему факте подготовки преступления, возразил генерал. «Должен отметить, что именно благодаря этому и стали возможны все наши достижения в данном случае». «То есть вы сдали им перца?» Снова вскочил с места грузин. — Сдали своего информатора? — Интересные у вас понятия о гражданском долге, — покачал головой Городнянский. — Предупредить полицию о готовящемся преступлении, с ваших слов, неэтично? Ну, знаете ли... — Хочу внести ясность. Снова вмешался в разговор Жан. — Никакого имперца... здесь не было с самого начала вы можете это доказать да тут уже генерал с интересом возрился на огнево и каким же образом вопль вырвался из уст сразу нескольких журналистов элементарно ухмыльнулся жан из уст его самого он мне позвонил еще месяц назад и предупредил, что временно прекращать свои акции. Именно потому, что уверен, его постараются скомпрометировать. «Кто-то сработает под меня», — так он сказал. «Да, и кроме того, я знаю его голос». Звонивший постарался его имитировать, но не смог сделать этого достаточно убедительно. «Естественно, получив информацию, я немедленно обратился в полицию». «Да, и кроме того, он снисходительно глядел притихших коллег. Имперец никогда не сообщает о готовящихся акциях, а всегда только о происшедших. Это точно был не он». «И вы сказали об этом генералу?» Кашкаев все еще держал в руке микрофон. «Нет. А Разве имеет значение?» «Какого именно преступника надо ловить?» «Вилли Ранке, Ежедневные новости». Микрофон перешел к очередному счастливчику. «А кого же тогда задержали?» «Хорошо организованную и неплохо вооруженную преступную группу, специально созданную для проведения террористических акций». Генерал вновь перехватил инициативу. Он моментально сориентировался в сложившейся обстановке и тут же выработал новую линию поведения. Про себя он пообещал устроить нахальному журналюге козью морду. Но кто же были эти люди? От Отчего же были? И сейчас есть выясняем. Их лица видели многие. Эти люди жили не в вакууме. Кто-то их видел, общался. — Все равно, — покачал головой журналист. Уж как-то все это странно, право слово. Чтобы провести такую операцию без потерь со стороны полиции, надо готовить ее долго и тщательно, а здесь пришел, увидел, победил. Понятно, приставы, они к такому не готовились. Оттого и пострадали. Но ваши люди... Только убитыми потеряли двоих и пять человек ранено. Погиб и заместитель начальника УВД Воронежа, полковник Хованский. Это заранее спланированная операция. Олег Федоров, Хроника. Господин Огнев, признайтесь, вы просто придумали предшествовавший звонок имперца. Жан хмыкнул и повернулся к сотруднику, сидевшему у усилителя. «Мой телефон можно к аппаратуре подключить?» Тот кивнул и, воткнув в прибор, какой-то шнур. Протянул его журналисту. Повеселевший Огнев нажал на телефоне какие-то кнопки. «Жан?» — прогремел голос в динамиках. «Я?» Волин признал?» «Да». «Мотай на ус. Меня некоторое время не будет. На дно ложусь, так сказать». «Надолго?» «На время». Но без работы не останешься. Тут сейчас кто-то под меня сработает. Зуб даю. Постараются в грязи вымазать. Без этого полный облом получается. Так что держи ухо востро. Понял. В динамиках прозвучал сигнал отбоя. Я ведь все свои переговоры пишу, признался журналист, остановив воспроизведение записи. Мало ли. Запись голоса Волина у многих есть, можете сравнить. Он протянул руку к телефону, но тот как раз в этот момент и завибрировал. Глянув на экран, Жан, секунду поколебавшись, нажал на кнопку. — Жан? — Я. Динамики хорошо передали этот диалог. — Смотрю вашу передачу. Неплохо.